Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер, встречу с героями-пограничниками. хоть не было на этом вечере карацупы, а собаку звали совсем не индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился. И застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького, приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся. Рита тоже была не из бойких, сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласился бы провалиться сквозь этажи до крысиного подвала, чем первый заговорить с кем-либо из гостей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 Бывшей заставой, и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого Б. Теперь Рита была довольна. Она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти. У нее была работа, обязанность и вполне реальные цели для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 Не сводя перекрестия с падающей точки, когда, наконец, немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога она плавно нажала гашетку. Очередью из четырех стволов начисто разрезала черную фигуру. Девочки кричат восторга. Бросились целовать ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой.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 Болтали о лейтенантах до да поцелуйчика, харитует это сейчас раздражало. Спать, коротко бросала она, выслушав очередное признание. Еще услыша о глупостях, настоишься на часах вдоволь. Эх, зря ретуха, лениво пеняла Кирьянова. Пусть себя болтают, занятно. Пусть влюбляются. Слова не скажу, а так лизаться по углам этого я не понимаю. Пример покажи, улыбнулась Кирьянова. Ирита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое может случиться. Мужчин для нее не существовало. Один был мужчина, тот, что вел в штыковую на втором рассвете войны, жила затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку затянутая. Thank you Перед маем расчету досталось. Два часа вели бой с юркими мессерами. Немцы заходили с солнца, пикировали на щетверенке, плотно поливая огнем. Убили подносчицу. Курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то живавшую в тихомолку, легко ранило еще двоих. На похороны прибыл комиссар части. Девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а... Потом комиссар отвел Риту в сторону. — Пополнить отделение нужно. Рита промолчала. — У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объят, так сказать, пристального внимания. Есть случаи, когда не выдерживают. Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно. — Один из штабных командиров... Семейный, между прочим, завел себя, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав полковника того, в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. Хороший коллектив. Давайте, сказала Рита. На утро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая, а глаза детские, зеленые, круглые как блюдца. Боец Евгения Камелькова в ваше распоряжение.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 — Ах, несчастная баба! — вздохнула Кирьянова. — Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче! — Красивая! — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают. — На себя намекаешь? — усмехнулась Кирьянова. И Рита опять замолчала. — Нет! Не выходила у нее дружба с помком взвода Кирьянова и никак не выходила. А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать сказала коротко.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 ком состава захватили и под пулемет, меня эстонко спрятала в доме напротив, и я все видела. Все. Сестренка последняя упала. Специально добивали. — Слушай, Женька, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женька? — А вот могла! Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой Сейчас воспитывать начнешь, или после отбоя судьба перечеркнула Ритину исключительности странное дело. Рита словно бы оттаяла, словно бы трогнула где-то, помягчела, даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но самой собой, была только с Женькой наедине. Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была. чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь да не менее доведет, то на перерыве под девичьей ля-ля цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет, заслушаешься. Ой, на сцену бы тебя Женька вздыхала Кирьянова, такая баба пропадает. Так и кончилось Ритина старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галка-четвертак, худющая, востранулся, Косички испакли, и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, Прическу соорудила, гимнастерку подогнала, Расстрела Галка, и глазки вдруг засверкали, И улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку...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 Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала «Пошлите мое отделение». Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась, стала за разъезд агитировать. Почему, отчего, никто не понимал, но примолкли, значит, надо, Женьке верили».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 Усмехнулась про себя. Завела кого-то гордячка. Пусть ее. Может, оттает. И Воскову ни слова. Впрочем, Воскова. Никто из девушек не боялся, а Рита меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый в запасе двадцать слов, да и те из уставов. А кто же его всерьез-то воспринимать будет? Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы... О ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки до галки четвертак. Откачевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от туда Рита бегала туда, по две-три ночи в неделю почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо. «Сорвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется, и сгоришь!»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 то, что о ее путешествиях Кирьянова знает? Рита быстро догадалась, по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть, Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону. Пусть Рита, пусть что хочет, думает. Рита опомнилась правильно. —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 Кирьянова пока молчала. Стояли безветренные белые ночи, длинные, от зари до зари сумерки дышали густым настоем зацветающих трав. И зенитчицы до да вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Воскова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина,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 Следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли. Рита была счастлива, но... нашла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями и...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 И принята к исполнению.